Вот я с какой-то кощунственно веселой быстротой мчусь по ее родному и любимому городу и в тайне все-таки наслаждаюсь, а она из этого города, да и вообще из всего нашего мира, уже исчезла. Потом вдруг вспоминал, что там нельзя будет курить, и поспешно закуривал, и опять думал свои путанные думы, странно согласованные с быстрым бегом автомобиля и мельканием праздничного, солнечного, людного Парижа. И вот этот бег кончился. Передо мной были ворота и стены другого города, поднятого на возвышенность, как бы некая крепость, яркая и мертво, глядящая из-за стен целыми полчищами мраморных и железных крестов, мавзолеев, часовин, статуй, ангелов, гениев. Я вышел из машины, и вошел в эти роковые ворота. Подъехали мы не с той стороны, с какой было нужно, и мне пришлось пересечь все кладбище из конца в конец, пройти многочисленные проспекты и аллеи, целые бульвары и улицы. Тут мысли мои опять спасительно отвлеклись на некоторое время от ужасной цели моей поездки. Я шел и смотрел, какая музейная чистота в этом городе. Какой порядок! И что за день? Что за красота? Сколько ослепительной белизны! Во всяческих видах, сверкающей в небесной синей, Среди еще сквозной черноты, деревьев, Осыпанной изумрудными мушками. Сколько пышных, живых цветов на куртинах, У подножия крестов и бюстов, На мраморных и гранитных плитах и у входа склепов и каким-то особым родом людей кажутся здесь все встречные, все эти мужчины и женщины, то стоящие у могил с поникшими головами, то просто мирно гуляющие, все сдержаны, все как-то по-иному, чем в будничной жизни скромны и просты, как-то иначе раскланиваются с знакомыми. Это город великой печали и великого отчаяния. Подумать только, какие миллионы уже легли здесь, И еще лягут но удивительно какая-то благостная душу умиротворяющая радость все-таки витает здесь над всем радость чего весны небо, первой зелени мрамора вечной молодости мира вечно воскрешающей жизни или же и впрямь той жизни небесной в которую сердце невольно и наивно верит или жаждет верить здесь? И вдруг я поднял глаза. На широкой площади, внезапно открывшейся передо мной, выселось нечто вроде храма, или, вернее, капища с круглым куполом. Две высоких заводских трубы, именно заводских, голых, кирпичных, поднимались в небо по сторонам этого купола. И из одной черными клубами валил дым. Уже. Я опоздал. Ее уже жгли. Это из той адской подземной печи, куда верно уже вдвинули гроб с ее телом, валил этот страшный молчаливый дым, такой особенный, такой непохожий ни на один дым в мире. Странно. Меня, кажется, больше всего поразила именно грубая молчаливость, спокойная беспощадность, с которой валил дым». И такое же глубокое молчание царило и внутри этого капища, как окаменелые, сидели мы в его большой полукруглой зале на длинных деревянных скамьях. Народу было мало, у одних не хватило духу присутствовать при таком необычном и жутком обряде, другие были возмущены покойной, может быть, и нечаянно, невольно, но все же дерзко поправшей уставы того общества которым она принадлежала по своему древнему и благочестивому роду. На передней скамье сидели муж и несколько самых близких родных, мужчины все в черном, с креповыми цилиндрами на коленях, женщины в глубоком трауре. Мы просто знакомые, не смело поместились на скамье задней, и спины всех сидящих перед нами были согнуты, как бы подавлены той невыразимой тишиной, в которой длилось наше ожидание ужасных итогов этой ужаснейшей в мире церемонии. Церемония совершалась где-то там, за траурным занавесом, который висел в глубине залы, закрывая нечто вроде театральной сцены. И зачем-то между его сдвинутыми черными полотнищами торчало бутафорское подобие золоченого гроба. А на мраморных колоннах по сторонам Этих полотнищ пучили глаза изваянные совы. Кроме траурного занавеса, гробый сов ничто иное не обозначало зловещего назначения этой пустой залы с окнами чуть не во всю стену. Помню, окна справа были сверху донизу залиты солнечным светом, и мертвая тишина, в которой мы сидели и ждали, казалась от этого света еще более гнетущей.